Глава 34. Обычай. Злата. Новое обращение резануло слух. «Княгиня?» «Стоп, стоп, стоп, стоп!» Идем. Я чувствую, что силы старика уже на исходе. Двор слишком большой. Видишь, даже пчел нет, он всех выгнал». «Поговорим в доме. Если ни до чего не договоримся, то на рассвете замерение в любом случае иссякнет». Мне было жаль Живорода. Он пытался помочь, хоть и своими методами. «Ладно», — сказала я сквозь зубы. И «Я пойду с тобой, только доверия у меня к тебе нет, князь». Последнее слово я выделила голосом. Проигнорировала его руку и поднялась сама. Мы отправились в домик жреца. Вошли в сени, там князь снял сапоги. «Разуйся, живород терпеть не может грязь!» Я покорно сняла кожаные черевички и коснулась холодного пола голыми ногами. «Эх, где мои пушистые домашние тапочки?» Мы прошли дальше в светелку. Мне было зябко в полутьме чужого дома. Там также стоял стол с двумя лавками по обе стороны. На столе была расстелена скатерть. Лежала миска с сушками, стояли кувшин и две чашки. «Так он сразу все это задумал», — сказала я, устала садясь за стол. «Ты знал?» — спросила я князя, который затапливал печь. Догадывался. — И почему не помешал? — Потому что ты должна рассказать мне, кто такая, откуда пришла и зачем. И желательно до того, как тебя накроет. — Накроет? — испуганно спросила я. — Я не знаю, что там тебе налил живород, но, скорее всего... Он добавил одну из своих травяных настоек. «Интересно, как ты будешь себя вести пьяный?» «А я еще думала, почему чай так горчит?» «Ты пила долго и медленно. Накрывать будет так же. А ты быстро!» Мне же ворот вынес свою самую крепкую настойку. Он сделал ее именно для меня. Обычные не действуют на змея. И когда она подействует? Думаю, скоро. Я встала со скамейки. Какой же ты лжец! Я не врал тебе. Ты не сказал про настойку. Сказал только что. Я пошла к выходу, но дверь в сени не открылась. Я толкала ее, тянула, пихала плечом. Открой! Замерение действует до рассвета. Я при всем желании, так же, как и ты, не смогу открыть эту дверь. Я кинулась к окну, но ставни были будто заколочены. Я повернулась к князю. «Что тебе от меня нужно? Что вам всем от меня нужно?» Слёзы покатились сами собой. Я отвернулась к стене, пытаясь успокоиться. Мне на плечи опустилось что-то мягкое и теплое шаль садись злата садись и рассказывай я закрыла глаза стараясь успокоиться глубокий вдох на четыре счета задержка дыхания выдох на четыре снова пауза повторила раз другой но сердце все равно билось как загнанный зверь князь молча ждал ничего По работе мне приходилось общаться со множеством психов, что мне какой-то дракон». Я села за стол. Князь тоже. Подчеркнуто вежливо, представляя, что я на собеседовании или общаюсь со своим идиотом-боссом, который в конечном итоге нас обоих спустил с обрыва, я сказала. «Меня зовут Златослава Огнёва. Я работаю журналистом». Веду рубрику, посвященную интересным местам, которые было бы здорово посетить. То есть вела. «Давай с момента, когда тебя умыкнула прислужница Дария». «Кто такой Дарий? Еще раз, пожалуйста». Я и правда заметила, что мысли становятся медленнее и тягучее. Князь молчал несколько секунд, должно быть, пытался понять, вру я или нет. Дарий. «Владыка вотчины Морены. Его ближайшая помощница — очень сильная колдунья по имени Просковья». Я нахмурилась. Так вот откуда она знала, что брат идет за мной. «У Дария есть сын?» — спросила я грустно. «Есть», — кивнул Велимир. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты встречал его когда-нибудь?» Я посмотрела на князя пытаясь скрыть надежду. Я так мечтала найти свою настоящую семью. Мне не хотелось верить, что брат желает моей смерти. Может, если бы я все ему объяснила, если бы сказала, что мне не нужна никакая власть, если бы поклялась, что не буду иметь притязаний на то, на что он там рассчитывает, может быть... «Что тебя связывает с Бараем?» Я слишком быстро посмотрела на князя, выдавая свой искренний интерес. «Барай? Так его зовут?» Князь сузил глаза и сказал. «Говори, Злата, не выводи меня из себя». А я не знала, что Велимир сделает с дочерью своего злейшего врага. «Просковья сказала, что за мной кто-то охотится». Попыталась я выкрутиться без вранья. Что он идет, что надо бежать. «Что еще, сказала Просковья. Нахмурил брови Велимир. «Ну, что моя мама жила в Срединном лесу, а меня спрятала в другом мире, когда я была маленькой, чтобы меня никто не нашел. «Твоя мать тоже была хозяйкой?» «Наверное», — ответила я что вообще это значит князь наполнил наши чашки чем-то горячим из кувшина. я стала греть пальцы, обвив свою кружечку. я спросил наших мудрецов они написали мне письмо с объяснением и ты говоришь меньше, чем знаешь сказал князь, отпивая немного взвара или что это было такое я теперь Опасалась пить или есть что-либо. «Ты вообще ничего про себя не говоришь», — ответила я. «Ты сам выбрал Благославу? Когда вы собирались пожениться? Что с ней теперь будет?» Меня как-то отпустило. Дракон больше не казался таким уж грозным. «Ты меня ни о чем не спрашивала, поэтому и не отвечал». «Значит, теперь ответишь?» «Если ты расскажешь все, то отвечу». Мы молчали. Нет, рассказать все я точно не могла. «Попытаюсь», — ответила я, прикусив губу. Его взгляд опустился на мои губы, на грудь, целомудренно прикрытую сарафаном, а потом вернулся к глазам. Благослава всегда предназначалась мне. Мы должны были пожениться еще пять лет назад. Почему не... «Твоя очередь», — перебил меня князь. «Хозяйка — это, предположительно, потомок ведьмы, из-за которой рассорились братья в легенде. И княжество распалось надвое». «А как же срединные земли?» — нахмурилась я. «Получается, натрое». «На то они и срединные, что посередине между двумя княжествами». «Так ты из рода этих ведьм?» «Хозяйка?» Я долго молчала, а потом ответила. «Я не знаю. Наверное». «Тогда зачем за тобой охотится Дарий?» «Хороший вопрос, князь. И как прикажешь на него отвечать, не раскрыв всей правды?»